«Туда дорога!» Почему я поехал? Что такого удивительного было в словах моего собеседника, что я отправился в путь? Почему вскоре после его последнего письма я уже несся по трассе по направлению к Великому Новгороду? Я не знал ответов на эти дурацкие вопросы. Дурацкие, потому что задавать их надо было раньше. А теперь, наблюдая за мелькающей разметкой, белыми обочинами и черным лесом, Оставалось лишь констатировать. Просто мне было скучно. Я не мог сказать, что хоть сколько-нибудь доверял человеку, который даже не назвал своего имени, но старался поменьше думать об этом. Просто держался двумя руками за руль, подпевал радио и старался пореже попадаться камерам контроля скорости. Эта дальняя поездка была не первой в моей жизни. В юности я несколько раз путешествовал автостопом. Потом вместе с приятелем объездил на его первой машине весь центр России – Брянск, Калугу, Тамбов, Орел и прочие-прочие сумрачные и полуразрушенные города в окрестностях Москвы, которые выглядят тем приятнее, чем дальше находятся от столицы. Возможно, во всем виновата сила сравнения. Чем больше времени ты проводишь вне ухоженной московской плитки, тем меньше режут глаз сизые пятиэтажки в центре «Орла» тем больше уюта ты видишь в завешенных отвратительной рекламой улочках Тамбова, по которым, кажется, только вчера был нанесен ракетно-бомбовый удар. Наш или немцев, неважно. Поэтому теперь, сидя за рулем, я внезапно почувствовал острый приступ ностальгии. Приятная музыка, легкий шум дороги, и мне будто бы снова 22. И я снова несусь на выходные гулять по Нижнему Новгороду, а в багажнике несколько бутылок вина, и есть квартира, снятая на AirBnB, а там еще и девчонки, кажется, ждут. Боже, еще чуть-чуть и прямо в рай. Сейчас же я ехал куда-то на север. Смешно сказать, я ехал туда, куда не знал, чтобы найти то, чего не понимал. На заднем сиденье автомобиля валялась увесистая сумка со всем моим зимним обмундированием, оставшимся от поездок в Красную Поляну во времена моего славного расцвета. Денег на путешествие у меня и сейчас хватало, но меня давно никуда не тянуло. Я сидел дома, изредка выходя в магазин или в гости к отцу, а амуниция пылилась в шкафу. Теперь она могла, наконец, пригодиться. В своем последнем письме, в котором были указаны координаты места встречи, Но Ноунейм уточнил, что дорога будет несколько километров идти по тайге, среди сугробов и плотного леса. «Маршрута, пригодного для автомобиля, там нет, если у вас, конечно, не танк», — резюмировал он. «Маска сноубордиста в таком случае будет как нельзя кстати, хотя бы защитит глаза от веток и сучьев». Вроде бы все было готово, но что-то продолжало екать в груди — как предупреждение или желтый сигнал светофора. Я старался поменьше думать об этом, просто получать удовольствие от поездки. Я отправился, наконец, в путь, вырвался из своих четырех стен. Как же мне это было нужно? За последние пару лет я так редко выходил на улицу, так много времени проводил в комнате, лежа с выключенным светом или мотаясь от стены к стене, словно взбесившаяся чихуахуа. Я переживал все заново, думал о каждом дне своего успешного прошлого и мечтал о том, чтобы вернуться туда. Есть такое понятие «воронка успеха». Она выносит тебя на самый верх. С какого-то момента тебе уже не надо прилагать усилий. Тебя просто несет все вверх и вверх. Однако та же самая воронка работает и в обратную сторону. И ты легко можешь оказаться в положении дерьма, смываемого в унитаз. «Вниз!» «На самое дно, в вонючую канализацию. Нет, я вовсе не бедствовал, но я чувствовал себя дерьмом, мерзким, жидким, ни на что не способным дерьмом, которое смыли в уборной. Отвратительная черта характера, преследовавшая меня с самого детства, после неудачи я всегда опускал руки. Но эти письма силой подняли их, и я понесся, очертя голову неизвестно куда». Черт побери, даже если это все окажется одним сплошным надувательством, если я не найду никого и ничего, я чувствую, что пробью этот проклятый забор, которым я сам оградил себя, и у меня появятся силы и мысли для работы. Медведь проснулся, черт побери! Медведь рычит! Километры мелькали, а на улице становилось ощутимо холоднее. Когда я выезжал из Москвы, Термометр в машине показывал плюс 2 градуса, но сейчас за окном было уже минус 8. 10 градусов всего за несколько часов. Я предвкушал, что будет дальше. Судя по прогнозу погоды, в местности, куда я направлялся, по ночам температура опускалась до минус 38 градусов Цельсия. Черная полоса дороги велась передо мной, то распрямляясь в ленту, конец которой скрывался где-то в небе, перемешиваясь с серыми плотными облаками, то закручивалась, изворачивалась, иногда без всякой логики. Я смотрел на карту и не мог понять, почему здесь, именно в этом месте, дорога поворачивает налево, почему через пару километров она же поворачивает направо. Никаких ответвлений от нее, просто бесконечная черная полоса, проложенная сквозь дремучие густые леса. Может быть, причиной было случайное болото, которое строителям было проще обойти, чем осушить. А может, каменная гряда, непреодолимая для техники. А может, просто пьяная рука чертежника или чья-то безумная прихоть. Было еще светло, но часть горизонта уже начала скрываться в синеву. Я разогнал свою беху до 180 км в час. Лишь изредка попадались грузовики, которые я, не снижая скорости, обходил по встречной полосе. Дорога была почти идеальной, только легкие неровности, иногда небольшие ямки и выбоины, но в основном гладкое покрытие. Пару раз, поразившись окружающему пейзажу, я останавливался, чтобы перекурить, выходил из машины, даже не набросив куртку, и так стоял, Вдыхая попеременно то табачный дым, то невероятно чистый ледяной воздух. Похолодало сильнее, уже до минус 12 градусов. И это явно ощущалось. Легкий мороз пощипывал лицо и пробирался под вязанный свитер. Темнели стволы деревьев, вставшие плотными спутанными рядами, как волосы на голове у какого-нибудь сумасшедшего ученого. Я пытался заглянуть в чащу разглядеть что-то среди стволов, но не видел ничего. Буквально через несколько метров свет перестал проникать в глубины бурелома. Все ветки — еловые, березовые, дубовые — были покрыты инием и выглядели словно в сказке, в какой-то очень красивой черно-белой сказке. Очарованной открывшейся мне картиной я фотографировал, держа сигарету в зубах, а потом докуривал и возвращался в машину, почувствовав, что от холода уже не имеют пальцы рук. Включив подогрев руля и сиденья на полную, торопливо выжимал газ в пол, чтобы наверстать потерянное время. Велись километры, темнело. На этот раз темнота не наступила постепенно, а обрушилась вдруг. Небо стало черным, лес слился с ним, и передо мной остался лишь кусок шоссе, освещаемый фарами моей Бэхи. Я слегка снизил скорость. Фары, несмотря на то, что я включил дальний свет, пробивали темноту лишь на пару-тройку десятков метров. А дальше начиналась муть. Свет в перемешку с синим маревом. Я чувствовал себя в узком тоннеле. Со всех сторон ничего не было видно. Сверху чувствовалась громада неба, или Лишузская полоса оставалась свободной впереди меня. До городка со странным названием «Ладейное поле», где мне надо было переночевать и еще раз списаться с Ноунейм, оставалось еще около четырех часов. Только сейчас, вновь оказавшись в дальней дороге, я вспомнил, что раньше, тогда. Больше всего на свете я любил ощущение слегка вибрирующего под пальцами руля как контакта между машиной и тобой, невидимой связи между механизмом и твоим телом. Я обожал водить, я любил машину. Нет, я не называл ее всякими ласковыми именами, тем более женскими, но я, конечно, одушевлял ее. Где-то в глубине моего сознания Бэха ассоциировалась у меня с небольшим, крепко сбитым мужичком, такого бодрого и молодцеватого вида, всегда готовым побежать, прыгнуть, присесть, привстать, спеть, станцевать. Про себя я иногда звал его Копеич, как старого кореша-собутыльника. Копеич твердо держал своей шипованной резиной ледяной асфальт и несся сквозь тьму. Небо очистилось, и я вдруг увидел звезды, тысячи, миллионы ярких огоньков, маленьких и больших. Я никогда не понимал, как надо смотреть, чтобы увидеть на небе созвездие. Медведицу, крест, ковш. Я видел лишь рассыпанный по небу светящийся песок. В детстве я мог часами, задрав голову, смотреть на небо, пока не начинала болеть шея. Став постарше, я купил себе любительский телескоп, но так и не стал им пользоваться, лишь пару раз взглянув через него на небо. Оказалось, что мне не хотелось видеть частности. Я наслаждался общей картиной. Мерцание отдельно взятой звезды или пятна на луне меня не интересовали. В шесть лет у дедушки на даче я придумал фокус. При первом взгляде на небо ты видишь всего пару-тройку самых ярких звездочек. Но стоит чуть зажмуриться, постоять с закрытыми глазами, а затем снова вытаращиться в небо, как звезд появляется все больше и больше. Сотни, тысячи, миллионы, миллиарды, неисчислимое количество маленьких огоньков. Так, сидя на крыльце вместе с дымящим сигаретой дедом, я разглядывал небо, представляя себя на одной из этих звезд. Вот прямо сейчас, в ту самую секунду, когда я смотрю на нее, что с ней происходит? Существует ли она еще или уже сжалась до размеров карлика? При мысли о карлике Я обычно вспоминал соседскую девочку Аню, которой, как говорила мама, было 20 лет. То есть она была уже не девочка, а тетя, хотя ростом была чуть выше меня. Как может целая огромная звезда, например, солнце, сжаться до размеров Ани? В этот момент у огромного солнца в моей голове внезапно появлялись глаза и рыжеватые Ани на косички и оно начинало, раскачиваясь, словно пингвин, ковылять по небу. Я тряс головой, но магия звезд уже уступала бешеному детскому любопытству. «Дед, а почему тетя Аня такая маленькая?» И дед объяснял, даже не догадываясь, что всего секунду назад я был в далеком-предалеком космосе. И сейчас я снова был там. Стоя на обочине, задрав голову как только мог, Я затягивался обжигающим на морозе дымом и смотрел, и не мог оторваться. Здесь, в глуши тайги, где не было фонарей, фар, светящихся окон, где по ночам не было вообще ничего, кроме ночи, звезды сияли еще ярче, чем тогда, в детстве, на даче. Я заметил краем глаза яркое движение на самом горизонте. Это была падающая звезда и загадал желание.